Без долгих слов, один из лохматых метнул копье в кентавроса. Видно, посчитал его самым главным или самым опасным. Царь Соломон крутанул посохом и отбил копье далеко в сторону. — Ушлый какой! — успел подумать джихарь, а больше ничего не думал, потому что в схватке не думают и надеются только на выучку. Меч показался ему слишком легким, и рука сама ухватила кистень. Несколько копий бесполезно ударили принца. Жихаревой голове стало легко. Будимир слетел и принял самое деятельное участие в бою. Колючий ядрок стеня теня загудело и мягко вошло в незащищенную голову врага. Остальные отпрянули и попали прямиком под удар задних ног Китавраса. Там им тоже пришлось тяжело. Засвистел меч безымянного принца. «Живых не отпускать, других приведут», — скомандовал Жихарь. На него бросился самый дюжий из лохматых. Вмиг замахнулся и крепко ухватил за плечи. Шарки стеня ударил его по хребту, и смертельный захват осла. Жихарь, не глядя, сразу отмахнул бок, откуда подал голос Будемир, и угадал. Сбоку к нему подбирался один с ножом. Больно ударило в плечо, но кольчуга не подвела. Тут под ноги Жихарю прикатилась чья-то голова, и он чуть не споткнулся. В руках у китовраса оказалась нагайка, он ловко хлестал разбойников по глазам. По этой же части промышлял и Будемир. От него так и пыхало жаром, искры летели во все стороны, поганые шкуры затлели. Это испугало нападавших. Вышла мимолетная передышка. Жихоль увидел, что царь Соломон совершенно спокойно беседует с четырьмя лохматами, тычет посохом в небо и в землю, а они внимательно вслушают. Но тут ему стало не до царя. Набежали еще трое, пришлось взять в левую руку меч. Смертельный прием Беломора действовал безотказно. «Бить в спину дурно, сэр, негодяй!» — возмутился кем-то принц. «Ваша рука недостойна держать оружие. Долой ее!» Внезапно биться стало не с кем. Жихарь бросился на выручку царю, но и там все было кончено. Четверо соломоновых слушателей лежали на земле, попарно пронзив друг друга копьями. Глаза у Жихаря сделались на выкате, как у самого премудрого царя. А, пожал плечами Соломон, сын Давидов. Я им немножко объяснил, что все в жизни суета И не стоит продлевать бесполезно жизнь в этой ее доле скорби В сущности, так оно и есть А целое войско вот так уговорить сможешь? С надеждой спросил Жихель Надо попробовать, отвечал Соломон Только тут богатырь выдохнул полной грудью Китоврас исходил своими труднопонимаемыми проклятиями И просил перевязать руку и поглядеть, что там с копытом Будемир потерял несколько хороших перьев из хвоста. Один рок на шлеме безымянного принца угрожающе согнулся вперед. «Ну ты молодец, как бык дерешься», — сказал Жихер. «Брат, хватит тебе без имени шататься. За свирепость в бою нареку тебя Яртур». «От всего сердца принимаю в дар это имя, сэр, брат», — поклонился принц Яртур. «И родной отец не нашел бы для меня имени лучше».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 «Удемир!» — вдруг заорал он. «Не хлюй очи, ты не ворон!» «Семнадцать!» — провозгласил царь Соломон. «Это должно быть подляне! Они помалу не ходят!» — сказал жихарь. «В этих лесах, говорят, их ведьма-невидима, а царицу их зовут Хватильда. Они давно бы весь мир завоевали, да одна у них беда — никак не умеют коней объезжать, конницу собрать. Мажут волосы медвежьим жиром, А того не понимают, что конь не терпит медвежьего дух. Теперь надо уходить поскорее, пока не подошли остальные. Против сотни нам не выстоять. от только поглядеть в них по сумкам, нет ли еды. Первым полез по сумкам Будимир и чуть не поплатился. Тот самый Дюжий, в себе малость жизни, схватил петуха за глотку. Выручать птицу бросились принц и Соломон. И Артур отсек страшную лапу, а царь вонзил в грудь врага свой посох. Будемир хрипел и клонил голову на бок. Занялись ранеными. Жихарь оторвал от подола рубахи ленту, царь достал из переметной сумы китавраса целебную мазь, перевязали полуконю руку. Остатком ленты жихарь обмотал шею Будемира. Петуха с сбережно посадил себе на спину и предложил спутникам переложить на него часть груза. Соломон хотел было пристроить туда и свои сапоги,